Гойя Я, я. Гойя Глазницы воронок Мне выклевал ворог, Слетая на поле на Гоя. Я горе, я голос войны, Городов головни, На снегу сорок первого года Я голод. Я горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой, я Гойя. О грозди возмездия, взвил и залпом на запад, я пепел незваного гостя, и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как и гвозди, я Гойя.